Глава 24. 29 июня-воскресенье. 21 час 40 минут. Город Красноярск. Ленинский район. Улица 2 Краснофлотская. Радиционный фонд 300-320 микрорентген в час. техники медленно ползла между желтых двухэтажек. Впереди шла машина Егорова, следом тигр рентгена, еще пара БМП и БРДМ-радиохимиков. Израненный умирающий город тревожно притих. Тишину нарушали лишь умощных мощных двигателей и ляз гусениц по асфальту. Окна домов зияли черными провалами выбитых рам, повсюду валялись сорванные с крыш куски шифера. Не поместившиеся в эвакуационные автобусы чемоданы, рюкзаки и дорожные сумки были беспорядочно свалены у подъездов. Серая Гранта с изрешеченная полевыми отверстиями, уткнулась в продуктовый павильон. На одном из балконов кто-то растянул грязную простынь с размашистой надписью. «Здесь живут люди». Рентген устало прикрыл глаза и откинулся на сиденье. Сколько все это еще будет продолжаться? За последнюю неделю насмотрелся, кажется, на всю жизнь. Командировки в Чечню на Донбасс не вызывали и доли тех эмоций, которые он испытывал, глядя сейчас на родной город. Впервые в жизни рентгену захотелось спрятаться, закрыть глаза и не открывать, пока мир вокруг не станет таким, как прежде. Тигр резко дернулся и остановился, выдернув командира группы из мрачных размышлений, как репку из земли. «Что такое, Миш?» — спросил он. «Не знаю», — пожал плечами водитель. «Бэха перед нами встала». «Вот же!» — выдохнул рентген, открывая дверь. «Подожди, гляну что то На броне головной БМП деловито копошился лейтенант Егоров. «Почему остановились, лейтенант?» — крикнул рентген. «Да дело одно есть!» — отозвался Егоров. «Буквально пара минут, командир!» Рентген задумчиво обошел БМП, пыхтя и матерясь, Егоров приматывал изоленты к государственный флаг. «Это зачем? И так с парами едем, как на параде!» «Чтобы летчики с дуру шмалять не начали!» Лейтенант поправил триколор, осмотрелся со всех сторон, оценивая результат проделанной работы. «Не вообще, пусть знают и боятся!» «Кто?» — уточнил на всякий случай рентген. Да все ее. Давай в машину, командир, готова! Мужики, пошла колонна. Сань, трогай потихоньку. Захаров заскочил в кабину вертолета, на ходу расстегивая бакелитовую кобуру приклад табельного стечкина. В чем дело, Данилыч? Бор-техник встрепенулся и оторвался от руководства полетной эксплуатации. Гости у нас, кажется, на улице слышно двигатели, техника какая-то идет. Пока не запускаемся, если что, косим по дурачков. Михайлов, давай вырубай все. Понял. Еще, ребята, оружие приготовьте. На всякий случай. Думаешь, мародеры, Данилыч? С тревогой в голосе спросил Марченко. Хрен их знает. Может, мародеры, может, нет. Ты свадьбу в Малиновке смотрел? Нет? Очень зря, Паш. Так, хватайте автоматы и вперед встречать. Головная БМП сходу снесла ворота стадиона, круто развернулась и покатила вдоль трибуны в сторону вертолета. Следом за ней, поморгав зачем-то фарами, въехал камуфлированный «Тигр». Две других БМП и БРДМ. Ренгенс с Егоровым предусмотрительно расположили в ближайших дворах так, чтобы с обеих сторон улицы к стадиону не смогли подобраться нежданные гости. Вряд ли, конечно, кто-нибудь с дравом уме и без противотанковых гранатометов решился бы вступить в открытую конфронтацию с БМП. Однако перестраховаться на всякий случай не мешало. Бронетехника двигалась по стадиону, подчеркнуто медленно, с включенными фарами. На антенне БМП развивался флаг Российской Федерации, башенное орудие было поднято вверх, видимо, чтобы продемонстрировать экипажу вертолета мирные намерения. «Военные, что ли?» – неуверенно произнес Захаров, разглядывая приближающиеся машины. «Странно, конечно. Не думал, что здесь еще кто-то остался». «Точно военные! Наш командир!» – обрадовался Марченко. «Вон, на коробочке флаг даже!» БМП с лязгом затормозила перед вертолетом, ткнувшись землю плоской мордой. Тигр остановился чуть позади. Захаров достал из кармана летной куртки пачку Явы, повертел в руках. Поморщившись, убрал обратно и полез в другой карман за карамелью. Майор бесконечное количество раз бросал курить, а помогали в этом нелегком деле только взлетный, вкус которых совсем не изменился со времен учебы в Саратове. Тем временем пассажирская дверь тигра открылась, и из него выбрался невысокий мужчина с короткой армейской стрижкой и в полной боевой экипировке. Правда, без шлема и оружия, что Захаров воспринял как хороший знак. Словно в подтверждение его мыслей, мужчина приветливо помахал рукой и крикнул. «Доброго дня! Каким ветром занесло в наши неспокойные края?» «Попутным!» — недоверчиво отозвался майор. «В наши! Это в чьи?» «Все нормально, авиация, не нервничай!» Подойдя ближе, мужчина достал удостоверение и продемонстрировал каждому члену экипажа, подсвечивая при этом фонариком. «Да я и не нервничал!» Боркнул Захаров, чуть успокоившись. «Думал, в городе уже нет никого. Виноват, товарищ...» «Э, нет!» — остановил его мужчина. «Товарищи все по бункерам и спецобъектам отсиживаются. Рад знакомству, господа. Рентген!» «Рентген?» — переспросил Захаров. «Так точно. Это позывной в радиоэфире. Называйте так, привычней будет». Ну, добро, командир экипажа сводного авиационно-спасательного отряда МЧС России, майор Захаров. Капитан Марченко, второй пилот. Старший лейтенант Михайлов, бортехник. Ну вот и познакомились, улыбнулся рентген. И обстоятельства для знакомства, правда, так себе. Рассказывайте, господа летчики, как докатились до жизни такой. После рассказа майора рентген крепко задумался. Было заметно, что новость о выживших торгово-развлекательном центре планета сильно его заинтересовала. «Кто на связь уходил, говоришь?» — уточнил он Захарова. «Какой-то гоблин вроде, из краевого ГУМЧС, связался со спецуправлением, передал информацию. Сам разговор я не слышал, это дежурный рассказал». «Гоблин, говоришь?» Командир группы внимательно посмотрел на майора и улыбнулся. «Ну, если гоблин, значит, информация надежная». «А вы что, знакомы, получается?» — поинтересовался Марченко. «Можно и так сказать. Егоров, вылезая из своей консервной банки!» — скомандовал рентген в тангенту радиостанции. «Думать будем. Майор, ваша помощь тоже понадобится». Вскоре совместными усилиями получилось набросать примерный план действий очень и учитывая, что половину предполагаемых сил и средств еще только предстояло раздобыть. Однако шансы на успех имелись, причем неплохие, поэтому действовать начали незамедлительно. По команде Егорова вся бронетехника снялась со своих позиций и заехала на стадион. Экипажи БМП вместе с пилотами принялись норовисто перекидывать коробки с гуманитарным грузом из вертолета своей машины рентген тем временем давал Захарву последние указания. «Самое главное, майор, выясни состояние трассы. Низко не опускайся, но внимательно все осмотри. Пробки, объезды, развязку перед Сосновоборском, она рухнуть могла. Особое внимание удели местам, где можно устроить засаду. Короче, разведка наземного пути до Железногорска полностью на тебе. Если не выгорит ваша затея, людей придется вести по земле». «Наша задача — обеспечить их безопасность». «Не первый год замужем, работу знаем», — кивнул командир экипажа. «А насчет затеи? Думаю, получится. Это и правда лучше тех вариантов, что в оперативном штабе обсуждали». «Тогда удачи, майор, бог помощь, мы двинем потихоньку». «Хорошей дороги, мужики». «Михайлов, что там с вертолетом?» «Удачно сели, Данилыч», — улыбнулся буртехник. Переднюю стойку шасси вмяло сильно, но если не заморачиваться мягкими посадками, еще полетает. «Заморачиваться», — нахмурился командир. «Ты нормально, доложи, по форме. Кроме стойки есть проблемы?» «Виноват, товарищ майор», — шутливо козырнул Михайлов. «Вся системы исправна, машина готова к вылету. Правда, руление на земле — это теперь не про нас». «Вот это я и хотел услышать», — кивнул майор. Без руления обойдемся. Готов двигатель к запуску, возвращаемся. Есть готовить двигатель к запуску. Вспомогательная силовая установка загудела, набирая обороты. Захаров поправил шлемофон, проверил внутреннюю связь. Михайлов щелкал щетками и тумблерами, запуская двигатели. Топливные насосы работают нормально, включены. Двигатели трансмиссия прогреваются по приборам СУ все в норме. Доложил бортехник. «Работа гидросистем проверил, исправная, работает основная», — отчитался Марченко. «Правый авиагоризонт включен, левый включен, показания одинаковые», — кивнул майор. «Радиокомпас включен, настроен, радиовысотомер включен, ПЗУ работает, табло горят, автопилот проверен, включен, крентангаж». «Командир, двигатели трансмиссия прогреты, все работает штатно». Михайлов поерзал, устраиваясь на складном сиденье между кресел пилотов. Бортехник к взлету готов. Зона взлета свободна, второй пилот к взлету готов. Взлетаем аккуратно, на нос не давим. Захеров натянул лежавшие под креслом кожаные перчатки и обхватил ручку управления. Ну что, соколы, полетели? Ми-8 дернулся, качнулся и медленно оторвался от земли. Наполовину вырванная передняя стойка шасси безвольно болталась под кабиной. Скрипит там, зараза!» – буркнул Михайлов. «Может, совсем отвалится, пока летим?» «Может, голова твоя дурная отвалится?» Захаров строго посмотрел на буртехника. «Фару выключи, пока не коротнула. Не горит она, видишь? И настройся на Железногорск, попробуем на связь выйти». «Фару выключил», — доложил Михайлов. «Связь, кстати, есть. Пробуй, Данилыч». Майор прокашился, глубоко вдохнул и зажал кнопку передачи, предвкушая приятный разговор. «Гранит, гранит, я полсотни первый, как меня слышите? Гранит, я полсотни первый, как слышите меня? Прием!» Эфир в шлемофоне долго шипел и трещал, словно раздумывая, стоит ли передавать сообщение Захарова. Майор повторил позывной «Железногорска» еще несколько раз и, наконец, услышал место помех недовольный и одновременно радостный голос диспетчера. «Полста первый! Захаров, мля! Вас тут похоронили уже! Куда пропали? Прием!» «Полсотни первый! Граниту! Пришлось совершить вынужденную посадку! Подробности на земле! Возвращаемся! Повторяю! Возвращаемся!» «Принято, полста первый! Принято! Давайте на всех парах обратно ждем!» Но от Октябрьского моста мало что осталось, командир. Там куча машин и огромный, огромные. Конструкции не выдержали, видимо». Егоров переместил палец по карте. «Вот сюда вам нужно. Ближайший вариант автомобиля — железнодорожный мост. Только по Бакинских и Одесской проехать, читай». «А дальше металлургов и партизаны Железняка все время по прямой», — согласился Рентген. «Дорога там широкая, плюс обзор хороший. Препятствий минимум, если виадуки не рухнули». «Но там мы проберемся, думаю. На броне нормально будет, а вот автобусы на обратном пути могут стрять. Надеюсь, у этого Захарова все получится. Как-то не хочется всей толпой по земле тащиться. Ну, нам-то по-любому лететь не вариант». Егоров похлопал ладонью по борту своей БМП. «Коробки мы не оставим, и их еще родине возвращать, когда все закончится». «Значит, на коробках в Железногорской поедете», — заключил рентген. «Проблема с поиском топлива, как я понял, для вас давно не проблема, но нехватку боекомплекта тоже не жалуетесь. Там вам точно применение найдут. Все лучше, чем как призраки по пустым улицам шнырять». «Да мы приказы обсуждать не привыкли», — пожал плечами Егоров. «Надо будет, поедем». «Егоров, тебя зовут-то как?» — спросил друг Рентген. «Слава, а что?» «Это не приказ, слава. Я же сказал, приказывать я вам ничего не буду, хоть и могу. Сейчас каждый сам решает. Быть ему человеком или дерьмом остаться до конца своей бестолковой жизни. Ты согласился со мной до планеты двигать, не зная, если там вообще выжившие или летчики напутали чего. В любом случае, ради мирника тащиться в такую даль, когда вокруг руины радиация и смерть. Это поступок, слава. «Ты хороший человек, я вижу, и парни твои такие же. Поэтому насчет Железногорска просто совет. Добрый. Там вы точно пригодитесь». «А как не тащиться ради мирника?» Егоров достал из бушлата мятую сигарету, повертел в пальцах. «Вот знаешь, какая штука? Может, нет уже ни армии, ни государства, которому мы присягу давали, а народ остался? Мой народ и есть моя родина, командир, понимаешь?» «Кто им еще поможет-то, если не мы?» «Я тебя услышал, лейтенант», — кивнул рентген. «Благодарен. Твои орлы готовы к маршу?» «Сейчас уточню момент». Лейтенант вытащил из внутреннего кармана радиостанцию. «Агат и химик, доложите о готовности». «Агат-304, готов к движению». «Агат-308, готов». «Химик готов, можем двигать, лейтенант». Егоров посмотрел на рентгена. Тот утвердительно кивнул. аг 310 7. строимся в колонну. Моя машина первая, дальше по расчету. Химики замыкают. Дистанция между машинами 10 метров. 29 июня, воскресенье, 22 часа 50 минут. Город Красноярск. Въезд на мост 777 со стороны правого берега. Радиационный фон 390-415 микрорентген в час. Рентген мрачно смотрел на вереницу замерших пассажирских автобусов, растянувшуюся по автомобильно-железнодорожному мосту, насколько хватало глаз. С виду целые, покрытые толстым слоем пыли и пепла, бело-зеленые мазы без регистрационных номеров. Полностью занимали полосу встречного движения, оставляя бронетехники и узкий коридор между ними и ограждением. Автобусов было не меньше пары десятков. Во всяком случае, именно о таком количестве подумал рентген, прикинув длину моста. Перед головным автобусом, перекрыв обе полосы, стояли два патрульных «Соляриса». Двери и багажники полицейских машин были распахнуты при беглом осмотре ни радиостанций. Ни табельного оружия внутри не обнаружилось. За солярисами возле первого автобуса двое бойцов костюма химзащиты водили по сторонам щупами дозиметров. На подъезде к мосту командир БРДМ радиохимиков зафиксировал значительное повышение радиационного фона. Поэтому было принято решение первым делом отправить туда дозиметристов. «Грязно!» Минут через 10 затрещала радиостанция. «Очень грязные автобусы, по 400 и выше, конструкции моста тоже. Асфальт трещит, но если очень быстро, можем проскочить». «Принял», — ответил командир группы. «Что в автобусах?» «Вроде пусто. Не видно толком. Все стекла в пыли. Трогать ее никакого настроения нет, и так приборы за шкал уходят». «Добро, давайте назад», — скомандовал рентген. «Будем прорываться». С патрульными машинами лейтенант Егоров решил не церемониться, заверив рентгена, что это меньше из проблем, а с какими-то грузовиками на Мичурино было даже сложнее. Он крикнул механику водителю. «Саня, только газу много не давай! Их надо столкнуть, а не раздавить, понял?» После чего скрылся в башне своей БМП, хлопнув напоследок люком. Стоявший у полицейских машин БРДМ торопливо сдал назад, освобождая дорогу. Боевая машина вздрогнула всем корпусом, двигатель угрожающе взревел. А дальше механик-водитель Егорова совершил то, о чем мечтал хоть раз в жизни каждый водитель. Столкнув первый патрульный автомобиль с дороги, БМП круто развернулась на месте, зацепила кормой второй и медленно сдала назад, скидывая солярис глубокий овраг. Все, действо заняло не больше минуты. Ну ты и вандал, Саня, довольным голосом сообщил в эфир Егоров. Можем ехать. Тигру предстояло идти первым, на этом настоял сам рентген. Массивный внедорожник может двигаться куда быстрее бронетехники, но защиты от радиации практически не имеет. «Если проезд по мосту свободен до самого левого берега, он проскочит первым, а если нет, заранее передаст остальной колонии информацию о препятствии и вернется обратно». На предложение пересесть на время форсирования реки в БРДМ, командир группы ответил категорическим отказом. Несправедливо было оставить водителей и двух своих бойцов-тигре, в а самому прятаться под броней радиохимиков. «Значит, смотри, Миха». Инструктировал он водителя. «Ехать нужно быстро, но аккуратно. Главное, не жаться к автобусам, они не страшно. Старайся держаться правее. Ну и на дорогу максимум внимания. Кроме нее тебя ничего волновать не должно. Щоб дозиметра у нас снаружи?» «Да, командир», — кивнул водитель. «Перед выездом закрепили, проверили, работает». «Ну и славно». Рентген откинул крышку на панели рядом с бардачком, включил автомобильный дозиметр. Красные цифры на дисплее замерли на отметке 230. Вдохнув, рентген прикрыл глаза и кивнул. «Поехали, Миш!» Тигр взрывел двигателем, рванул с места и понесся по мосту, подпрыгивая на выбоиных асфальта, годами не видевшего ремонта. Цифра на экране автомобильного дозиметра дрогнула, сменилась на 270. Почти сразу 320-380. «Давай, Миха, жми!» – сквозь зубы пробормотал командир группы. «После такой поездки с тигром наверняка придется расстаться. Жаль, прибор не показывает традиционный фон внутри бронеавтомобиля. Впрочем, а что это даст?» Слева за толстым бронированным стеклом мелькали автобусы, справа тянулась черная мазутно-маслянистая гладь Енисея. Внизу причала ремонтные доки, дебаркадеры, лодочные станции и ржавые баржи. Подсвеченные оранжевым заревом в небе, они казались угловатыми и какими-то ненастоящими, будто игрушки, забытые ребенком на полу комнаты, освещенные тусклым ночником. Белые ночи все дела. Устало пробормотал рентген. Прорвались! Что? Командир группы встреминулся от оклика водителя. «Прорвались, говорю, мост закончился!»